Глава пятая. Часть тридцатая. «Вот это да! И что мне со всем этим делать? Блин, ну классно же получилось!» — раздумывал наш, наблюдающий, как темнело за окном офиса, герой, покачиваясь из стороны в сторону на своем рабочем стуле. «Так, ну, мне нужно в банк, я ушла», — прервала его мысли девушка с хмурым лицом. «А, ну, до завтра. Я сейчас добью дела и тоже поеду». Задумчиво ответил наш, смотрящийся в окно герой. Перечитывая и расставляя знаки препинания в электронном блокноте, наш в очередной раз довольствовавшийся собственным слогом и удивляющийся лёгкости воспроизведения написанного герой решил переписать всё вручную и оформить в виде официального письменного заявления на имя секретаря мирового судьи. тщательно выводя каждую букву и окончательно убеждаясь в правильности расстановки большого количества знаков препинания, наш, убедившийся, что люди в соседнем кабинете ещё работают, герой задумал воспользоваться их факсом и отправить стихи на рабочий телефон девушки с красивым лицом. Поспешив, Наш, успевший до закрытия соседнего офиса отправить на автоматом принимавший факсы судьи, размещённые на двух листах заявление герой, был несколько смущён тем фактом, что его стихи может прочитать не адресат. Успокаивая себя тем, что вряд ли кто-то из её коллег будет утверждать себя чтивом по работе направленным не ему, наш, словно закрывший глаза при прыжке с высоты герой, громко выдохнув, уехал из офиса. На следующий день, зависнув над стопкой дел за своим рабочим столом, наш, напрочь забывший о своих вчерашних проделках герой, получил очередной звонок со знакомого номера и ответил на автомате. «Алло!» «Алло, у нас тут обед, и я решила тебе позвонить». «Не понял, вы ошиблись, наверное?» «Ну как, ты же сам в своем заявлении просил позвонить. Вот я и звоню. Спасибо за стихи, кстати, мне очень понравилось». «А-а-а!» "Привет", вдруг почувствовав дрожь даже в голосе, поперхнувшись, ответил наш с размаху упавший на кресло герой. "Ну что? Вот я позвонила, как ты и просил. Ладно, пока". "А, ну хорошо, я тогда вечером перезвоню", не веря в то, что это всё происходит сейчас с ним, отвечал наш мандражирующий всем телом герой, услышав, как она сбросила разговор после слова "хорошо". Рабочий день тянулся медленно. И казалось, что после обеда время совершенно застыло. Наш не замечающий текста в мониторе герой неподвижно пялился в него. Каждый раз, переспрашивая что-то говорившую ему девушку с холодным лицом, наш пытающийся мысленно воспроизвести подаренную ему девушкой с красивым лицом ту единственную мению улыбку герой очнулся лишь когда номинальный директор оставила его за старшего и объявила, что отправляется в свой город отмечать новогодние праздники. А что по зарплате? спросил наш наконец встрепенувшийся герой. Да, конечно, сейчас всё выдам. Тебя, кстати, ждёт небольшая, правда, но новогодняя премия. Ты, кстати, себе карту заведи, чтобы если я буду в отъезде, можно было тебе зарплату перечислять. Вот, держи. Поздравляю. Твой испытательный срок закончился, и в следующем месяце мы тебе согласовали зарплату в 50.000. Э, спасибо, конечно. О, и за премию спасибо. Неожиданно и приятно. А почему 50 вы так и не решили по моему договору? Подписывать его всё-таки не хотите, я так понимаю. Ну тут же не я решаю. Если хочешь, я могу тебе номер телефона хозяина дать. С ним созванивайся и разговаривай. Убежала, опаздываю на связи, ответила девушка с холодным лицом и помахав ладошкой у цокола на своих любимых длинных шпильках из офиса. И вот остались мы одни. Грустно пропел наш наблюдающий, как с балкона входит помощник эксперта, герой